Глава четвертая. Волнение в переулке Барсучья роща. Грета стояла у плиты, помешивая консервированный рисовый пудинг, как вдруг дверь с грохотом распахнулась, и из темноты в резком свете флуоресцентных ламп появилась Морин. «Ковентри убила Джеральда Фокса!» «Ковентри!» «Да!» «Убила?» «Да!» — Джеральда Фокса? — Да! — Ковентри убила Джеральда Фокса? — Да! Взрыв восторга заполнил кухню. Обе женщины, ошарашенные, дрожащие, но одновременно возбужденные и счастливые, принялись болтать. Жизнь Ковентри была заново исследована на предмет более ранних проявлений агрессивности. Грета припомнила случай, когда Ковентри резко разговаривала с ней. Грета заметила тогда, что Дерек не заслуживает такой женщины, как Ковентри. Она, по мнению Греты, моложе, красивее, приятнее Дерека и гораздо интереснее и умнее его. Ковентри ответила с большим раздражением, что Дерек женился на ней, когда она была невежественной девчонкой, которая то и дело теряла работу, жила у родителей и вынуждена была во всем их слушаться. Дереку, между тем, было 26 лет, он имел хорошее положение, перспективную работу и уже стоял в очереди на квартиру в муниципальном доме. На что Грета сказала «Подумаешь, делов-то». Ковентри выбежала из Гретиного дома и с силой хлопнула дверью. Не очень убедительно, драматичности не хватает, но две минуты на эту историю потратить можно. Обе женщины почувствовали собственную значимость и важную роль в этих волнующих событиях. В конце концов, они были лучшими подругами Ковентри. Они перешли в комнату и стали смотреть, как к дому фуксов подъезжают служебные машины. Грета подсчитала. Три скорые помощи, пять полицейских машин, один белый полицейский фургон, пожарная машина. Неужели Ковентри еще и поджог учинила? Три обычные машины — а в них шесть мужчин в обычной одежде и, наконец, хлипкий ситроенчик, в котором сидела броско одетая сотрудница городской социальной службы. На улице не видели ничего подобного с тех пор, как одна свадьба приняла скверный оборот и приостановила движение транспорта, пока мужчины со стороны жениха и со стороны невесты, выясняя отношения, дубасили друг друга. Грета и Морин вышли из дома и присоединились к куче соседей, толпившихся за веревочным ограждением, натянутым полицейскими. Время от времени все головы поворачивались к дому Дейкинов, где вот-вот должен был появиться вернувшийся с работы муж убийцы.